длинную бороду, отпущенные волосы. Очень скоро простецы окружили его ореолом святости. Он продал свой домишко, и, встав на камень перед дворцом, откуда в старые времена подиста говорил гражданам, он не раздал деньги, не обделил бедняков, а кликнул чернь, игравшую на соборной площади, и стал разбрасывать из мешка деньги, вырученные от продажи его имущества, крича «Бери, кто хочет!» И мошенники взяли деньги и пошли проигрывать их в кости, и промотали их, и хулили вечно сущего владыку, а тот, кто дал им, все слышал и не стыдился. Но Франциск «Тоже раздал все, что имел, и я слышал от Вильгельма, что Франциск проповедовал воронам и ястребам, не говоря о прокаженных, то есть самым подонком, которых народ, почитавший себя добродетельным, отвергал». «Да, но кое в чем Герард ошибся. Франциск никогда не имел трений со святой церковью». И в Евангелии не сказано «Продай все, что имеешь, и раздай бездельникам». Герард давал, а взамен ничего не получал. Это от того, что давал он дурным людям. И начал он дурно, и жил дурно, и кончил дурно, потому что его община была запрещена папой Григорием X. «Должно быть!» Сказал я, это был не такой дальновидный папа, как тот, который утвердил устав святого Франциска. Да, но кое в чем Герард ошибался, в то время как Франциск отлично понимал, что делает. И в конце концов, мой мальчик, эти свинопасы и скотники, заделавшиеся ни с того ни с сего лжеапостолами просто хотели жить приятно и без работы, подаяниями тех, в ком минариты, большим трудом и собственным добрым примером воспитали благотворительность. Но не только в этом дело, — тут же прибавил он, — дело в том, что стремясь уподобиться апостолам, которые были еще иудеями, — Герард Сигалелли подверг себя обрезанию, а сие противоречит посланию Павла галатам. Тебе должно быть известно, что многие святые люди предсказывали, антихрист явится из племени обрезанных. Но еще худшее затеял Герард, когда созвал простецов и сказал, «Войдемте со мной, виноградник». Они же поняли плотские, то, что он понимал духовно, и вошли с ним в чужой виноградник, считая, что это его собственный, и ели чужой виноград. — Нужны миноритам убиваться о чужом добре? — Бойко вставил я. Убертин сурово посмотрел на меня. Минориты хотят жить в бедности, но они никогда не требовали этого от других. «Нельзя безнаказанно посягать на имущество добрых христиан, иначе добрые христиане посчитают тебя разбойником!» Это и случилось с Герардом. О нем говорили даже... «Ну, тут не берусь судить, правда ли это. Имей в виду, я только доверяюсь сведениям брата Салембена, знававшего их всех». Говорили, что, желая испытать волю и воздержанность, он спал с женщинами, не вступая в половую связь. Но когда ученики пытались повторить его подвиги, исход бывал совсем другой.